Глава 16. Из Германии домой. Прошло несколько лет. Городок Белдингвиль находился в предвкушении знаменательного события. За всю его историю подобное нетерпение имело место лишь однажды, когда после долгого отсутствия Полиана Уиттер возвращалась домой из санатория на своих ногах. Тогда имя чудесной девочки тоже не сходило с уста жителей городка. И вот опять Полиана взбудоражила сонную жизнь Белдингвилля. На этот раз своим возвращением из Германии. Но теперь это была совершенно другая Полиана. Теперь ей было целых 20 лет. Шесть зим она провела в Германии, а летом вместе с доктором Чилтоном и его женой путешествовала по Европе. За все эти годы девушка приезжала в Белдингвиль всего один раз, когда ей исполнилось 16, да и то всего на месяц. Теперь она возвращалась на насовсем, вместе с тетушкой Полли. По городу разлетелась печальная весть. Полгода назад бедный доктор Чилтон скоропостижно скончался. Их прибытие ожидали сразу после этого трагического события. Но они еще некоторое время жили за границей. Стало также известно, что они уже подыскивают в Белдингвилле новое жилье. Чтобы старые воспоминания не бередили душу и лишний раз не причиняли боли без того убитой горем вдове. А еще через некоторое время расползлись слухи, что материальное положение миссис Чилтон серьезно подорвано, родовое имение было заложено, а почти все деньги вложены в акции железной дороги. Несколько месяцев назад железнодорожную компанию начала лихорадить, а затем она и вовсе разорилась. Прочие финансовые вложения миссис Чилтон также оказались неудачными. Финансовое же положение покойного доктора было весьма скромным. Он никогда не был состоятельным человеком. Кроме того, последние шесть лет у него было много расходов, и наследство он не оставил. Вот почему жители Белдингвили не удивило, что спустя полгода, после смерти доктора, миссис Чилтон и Полиана возвращаются домой. Старый особняк Харрингтонов, который до сего времени стоял заколоченный, снова ожил. С окон сняли ставни, а двери распахнули настежь. Засучив рукава, служанка Нэнси принялась за уборку. Правда, теперь, когда она была замужем за Тимоти, ее стали называть миссис Дерджин. На любопытные вопросы соседей, которые останавливались у ворот или даже по-свойски заглядывали в дом, миссис Дерджин отвечала коротко. «Нет, никаких распоряжений от хозяйки пока не поступало». Тем, кто понастырнее, мамаша Дерджин объясняла. «У меня же есть ключ. Миссис Чилтон написала, что она и Полиана приезжают в следующую пятницу» поэтому нужно проследить, чтобы все было в порядке. Нужно проветрить комнату, просушить белье. Миссис Чилтон просила оставить ключ под половиком на заднем крыльце. Вы только подумайте, просто оставить ключ под половиком, что после всего случившегося благородная леди с племянницей приехали в совершенно пустой дом. Бедный доктор Чилтон, мир праху его. Разве я какая-нибудь бессердечная эгоистка, чтобы бросить их и отсиживаться в своей деревне? У них ведь теперь у сирот ни денег, ничего. А что, если доктор Чилтон смотрит сейчас на меня оттуда с неба? Что он подумает обо мне, если я не помогу его близким в трудную минуту? Да я бы со стыда сгорела, если бы была такой бесчувственной. Пожалуй, ни с кем Нэнси не была так слова словоохотлива и откровенна, не говорила с таким удовольствием, как с высоким симпатичным молодым человеком, с открытым взглядом и обаятельной улыбкой. Утром в четверг ровно в десять молодой человек подъехал на двуколке к боковому крыльцу. В то же время, говоря с ним, мамаша Нэнси заметно смущалась и постоянно путалась, называя его то мистером Джимми, то мистером Бином, то мистером Пендлтоном. Видя ее смущение, молодой человек весело хохотал, сверкая белоснежными зубами. доброй да брось -то, Не то глядишь, еще язык себе сломаешь!» — воскликнул он. «Главное, я узнал то, зачем пришел. Миссис Чилтон с племянницей приезжают завтра». «Точно, сэр, именно так!» — закивала Нэнси, стараясь говорить по-благородному. «Какая жалость! То есть я имею в виду не их приезд, — поправилась она, — а ту причину, которая заставила их вернуться в наши края?» «Да уж, такая печальная история!» — со вздохом кивнул юноша, окидывая взглядом величественный старинный особняк. «И ничего тут не поделаешь, но я очень рад, что ты решила к их приезду немного прибраться, иначе бы им было совсем грустно возвращаться сюда. ты просто умница — сказал он с прежней веселой улыбкой. Он развернул двуколку и покатил по аллее. Провожая его восхищенным взглядом, Нэнси вдруг хитро улыбнулась и пробормотала себе под нос. «Думаете, вы меня удивили, мистер Джимми, нискольчика Ничего удивительного, что вы даже полсловечком не обмолвились, не поинтересовались про мисс Полиану? Оно и понятно. Вы вот какой красавец выросли, высокий, видный. А ведь все-таки оно будет, по-моему, как в книжках пишут, не может не быть». «Пришел ваш час, самое время. Погодите, вот она увидит, какой вы стали, молодой мистер Пендлтон. Настоящий благородный господин. И кто бы мог подумать, что из маленького Джимми Бина получится такой шикарный джентльмен. Чудеса, да и только». Нэнси смотрела ему вслед, пока двуколка не исчезла из виду. Ничего удивительного, если точно такая же мысль пришла в голову и мистеру Пендлтону-старшему, когда тот вышел на веранду своего громадного особняка из серого камня не увидел подъезжающего к крыльцу пасенка по крайней мере в его глазах промелькнуло то же самое восхищенное выражение которое несколько минут назад вспыхнуло в глазах мамаши дэд ах какая очаровательная из них выйдет парочка невольно вырвалась у него отведя лошадей на конюшню юноша обогнул угол дома и неторопливо поднялся по ступеням на веранду ну что мой мальчик это правда они действительно возвращаются Живо спросил мистер Пендолтон. «Да». «Когда же?» «Завтра», — с равнодушным видом сказал молодой человек, усаживаясь в кресло. Мистер Пендолтон нахмурился и бросил испытующий взгляд на юношу. После некоторого колебания он отрывисто поинтересовался. «В чем дело, мальчик мой?» «О чем вы, сэр? Все в порядке?» «Глупости! Меня не проведешь! Час назад ты сорвался с места...» «Понёсся туда рысью, а вернувшись, сидишь так, что вот-вот заснешь Если бы я тебя не знал, то решил, что ты не рад приезду друзей». Мистер Пендлтон снова сделал паузу, ожидая ответа, но ответа опять не последовало. «Так как же, Джим, разве ты не рад их приезду?» Молодой человек принуждённо рассмеялся. «Почему же? Рад?» <кхм> По тебе этого никак не скажешь. Юноша снова рассмеялся и покраснел, как мальчишка. Просто я подумал про Полианну. Про Полианну? Да ты о ней говоришь, не переставая с тех пор, как приехал из Бостона и узнал, что они возвращаются домой. По-моему, еще недавно ты сгорал от нетерпения ее увидеть. Юноша с готовностью кивнул. Вы совершенно правы, сэр. «Все именно так, как вы только что сказали. Еще недавно я сгорал от нетерпения ее увидеть, а теперь, когда узнал, что она приезжает, не перестал». «Но почему, Джим?» Видя искреннее недоумение мистера Пендлтона, молодой человек вдруг нервно рассмеялся. «Да, понимаю, это звучит глупо. А вам, скорее всего, будет трудно это понять. Как бы это сказать? Дело в том, что я в каком-то смысле жалею, что Полиана выросла». Она была таким прелестным ребенком. Я с нежностью вспоминаю ее милые конопушки, пшеничные косички, наивные глаза. Любая мелочь могла растрогать ее до слез. До сих пор у меня в ушах звучат слова, которые она сказала в день отъезда. Я ужасно рада, что отправляюсь путешествовать, но буду рада еще больше, когда вернусь обратно. Ведь мы с ней не виделись с тех пор. Когда она приезжала ненадолго в Белдингвиль, мы с вами находились в Египте. «Отчего же? Я тебя отлично понимаю, мой мальчик. Я-то видел ее прошлой зимой время И почувствовал то же самое. «Знаю, знаю». Нетерпеливо воскликнул юноша. «Расскажите мне о ней». В глазах старого мистера Пендлтона загорелись луковые искорки. «С удовольствием, только боюсь тебя огорчит эта новость. Пляна и в самом деле подросла». Но юноша было не до шуток. «И что же?» Она хорошенькая? «Ах, юноша, юноша!» Насмешливо прищурился мистер Пендлтон. «Единственное, что вас интересует, хорошенькая ли она?» «Тогда или нет?» Не успокаивался молодой человек. «Скоро сам увидишь, если, конечно...» «Впрочем, не буду оставлять тебя в полном неведении, скажу пару слов, чтобы ты не сильно разочаровался при встрече. Пожалуй...» задумчиво продолжал Пендлтон-старший. Полианну нельзя дозвать красавицей в общепринятом смысле этого слова. То есть, когда у девушки правильные черты лица, губки бантиком, ямочки на щеках, вьющиеся локоны. Если говорить серьезно, то одним из главных испытаний в жизни Полианны будет необходимость смириться с мыслью, что она в этом смысле, увы, не красавица. Помню еще девочкой, она признавалась, что ее самое заветное желание в раю — это попросить себе у Бога черные кудри. Кстати, зимой в Риме я услышал от нее почти то же самое, хоть и сформулировано иначе. Мне кажется, в ее словах прорывалось какое-то очень сильное чувство. А сказала она примерно следующее. «Как бы я хотела, чтобы кто-нибудь написал книгу», которая была бы героиня с прямыми русыми волосами и веснушками на носу. С другой стороны, тут же прибавила она, я рада, что хотя бы в книжках у девочек нет этих противных веснушек. «Как это похоже на прежнюю палеонну?» воскликнул молодой человек. «Что ж, скоро ты сам сможешь с ней об этом поговорить», усмехнулся мистер Пендлтон. «Кстати, на мой вкус пляна стала очень даже хорошенькая. У нее восхитительные глаза. Она так и пышет здоровьем. Она сама энергия молодости. Глядя на нее, просто забываешь про какие-то там правильные черты лица и губки бантиком». «И что же, она по-прежнему играет в свою игру?» Взгляд мистера Пендалтона потеплел. «Полагаю, играет», — кивнул он. «Просто теперь не заговаривает об этом при каждом удобном случае. По крайней мере, со мной не заговаривала, хотя мы виделись два или три раза». Немного помолчав, молодой Пэндлтон медленно промолвил. «Должен признаться, именно это меня больше всего и беспокоит, ведь для многих людей эта игра значила невероятно много. В нашем городе, к примеру, об игре знают каждый. Было бы грустно, если бы Полиана вдруг перестала в нее играть». Но, с другой стороны, трудно представить, чтобы теперь повзрослевшая Полиана поучала людей, как им радоваться жизни. Вот почему я и сказал, что в каком-то смысле жалею, что она выросла. «Не беспокойся, мой мальчик», — пожал плечами Пенделтон-старший. «Полиана навсегда останется Полианной», — улыбнулся он. «Рядом с ней все как будто расцветает и начинает благоухать. И в прямом, и в переносном смысле». Мне кажется, у тебя будет возможность в этом убедиться. Она по-прежнему верна себе, хотя, может быть, это не так заметно, как раньше. К тому же бедняжке сейчас приходится нелегко. в этих сплетнях, что миссис Чилтон разорилась, теперь они очень бедны?» «Полагаю, что это, увы, не сплетня а чистая правда. О всяком случае, их нынешнее финансовое положение, насколько мне известно, весьма плачевное». Состояние миссис Чилтон почти улетучилось, а состояние Тома было мизерным. Кроме того, он оставил много долгов. Работа то не могла покрыть всех его расходов. В общем, дела его находились в изрядном беспорядке. Том был добрым человеком и никогда не мог отказать если к нему обращались за помощью. Каждому мошеннику в городе было это известно, и каждый норовил поживиться за его счет. В последнее время его расходы особенно возросли. Он вообще не думал о деньгах. С одной стороны, возлагал большие надежды на свою научную работу в Германии, а с другой, полагал, что благодаря солидному состоянию Харрингтонов его жена и Полиана материально обеспечены. Понимаю, все это очень печально. Но это еще не все. Два месяца спустя после смерти Тома я видел миссис Чилтон и Полиану в Риме. Миссис Чилтон была в ужасном состоянии. Сначала смерть любимого супруга, а затем финансовые неприятности. такое кого угодно доведет до отчаяния. Она наотрез отказывалась возвращаться домой, говорила, что не хочет больше видеть ни Белдингвилля, ни кого-то из старых знакомых. Видишь ли, миссис Чилтон очень гордая женщина. И невзгоды нанесли тяжкий удар по ее самолюбию. По словам Полианы, у тетушки появилась навязчивая идея, что в С самого начала не одобряли их женитьбы с доктором Чилтоном. А теперь, когда он умер, испытывают по отношению к ее горе едва ли не злорадство. А уж как нестерпимо обидно ей вдове появляться в городе нищей. В общем, подобные мысли совершенно расстроили ее нервы. Она находится в ужасном расположении духа. С ней практически невозможно общаться. «Бедная Полианна». Одному Богу известно, как она все это терпит. Если дело так и дальше пойдет, то страшно подумать, что станет с бедной девушкой. Вот почему я сказала, что теперь, как никому другому, Полиане нужна ее игра. — Вот несчастье, бедная, бедная Полиана! — воскликнул потрясенный молодой человек. — Не то слово! — вздохнул Пендлтон-старший. — Особенно, если учесть, что они никому не сообщили о своем приезде не сомневаюсь что это было решение миссис Чилтон. Она не хочет никого видеть, поэтому я не написала никому, что они возвращаются. Только своей старой служанке миссис Деджин. И то потому, что оставила той ключи от своего дома. Ну да, Нэнси мне все рассказала. Подхватил Джимми. По простоте душевной она уже навела в доме порядок, проветрила комнаты, сделала все возможное, чтобы дом не казался брачным склепом где похоронена надежды и былые радости. Что касается сада, то он в более или менее приличном состоянии. Старина Том тщательно ухаживал за ним. Просто сердце разрывается при одной мысли об этом. Признался юноша. Наступило тягостное молчание. Затем мистер пенделтон осторожно предложил. Тебе не кажется, что нужно их встретить. Само собой. Ты поедешь на станцию? Конечно. Ты знаешь, каким поездом? вы нет, и Нэнси тоже не знает». «Что ж ты собираешься делать?» «С раннего утра буду встречать каждый прибывающий поезд, сэр. И так пока они не приедут». С невеселым смехом сказал молодой человек. «Всем тебе тоже собирается там дежурить с фамильным экипажем? В конце концов, поезда ходят не так уж и часто». «Что ж, другого выхода нет», — кивнул мистер Пендлтон. «Знаешь, Джим», — добавил он. Я восхищаюсь твоей выдержкой и рад, что в данной ситуации ты следуешь своему пылкому сердцу, а не холодному рассудку. Надеюсь, так будет и в дальнейшем. В любом случае, желаю тебе удачи. Спасибо, сэр. Печально улыбнулся юноша. Удача мне теперь очень даже пригодится. Впрочем, как говорит Нанси, на бог надейся, а сам не плашай.